Нет, то были не падающие звезды. Три ракеты-катапульта тащили на буксире свой груз, затем вышли на позиции и приступили к завершающей стадии миссии Гляв. Целью первого снаряда, выпущенного микроленской ракетой, оказался «Пекин». Огромный булыжник весом в несколько миллионов тонн обрушился на простоявший не одно тысячелетие город, сравнял с землей дома, а взрывная волна разметала все на огромном пространстве вплоть до Северной Кореи. Китайские и северокорейские атомные электростанции взорвались — В воздух взметнулись облака радиоактивной пыли и вскоре, благодаря ветру, достигли Монголии и России. Второй астероид, чуть крупнее первого, доставленный катапультой-2, нанес удар по Тегерану. Столица Ирана тоже была уничтожена, вдавлена в землю, от нее не осталось камня на камне. Ударная волна докатилась до Афганистана, Ирака, Туркменистана и Азербайджана. Последовавшие за взрывом подземные толчки разрушили секретные ядерные лаборатории, в том числе и ту, где была изготовлена бомба, сброшенная на Микроленд. Третий астероид врезался в столицу Венесуэлы Каракас. Подземные толчки докатились до севера Бразилии и востока Колумбии, а отголоски в виде цунами ощущались даже на Кубе. Азиатские, ближневосточные и южноамериканские города с чрезвычайно высокой плотностью населения были уничтожены раз и навсегда. От поднявшейся после этих трех ударов пыли. Атмосфера стала густой и непрозрачной. Нагромождаясь и сталкиваясь друг с другом, темные тучи из мельчайших частичек земли сделали небо непроглядно черным. И весь земной шар постепенно окутала рукотворная тьма.